«Как только мы выехали из города, через две мили, Далила зачихала. Вначале это был одиночный звук, но мне он показался страшнее, нажав спину. О, Боже, только не сейчас. На погодном фронте пока царило спокойствие, но все могло измениться в любую минуту. Кто-то там, сверху, мог запросто прихлопнуть меня и размазать в лепешку. Может, все обойдется?» — говорила я себе. — Подумаешь, разок стукнуло в моторе. Просто совпадение всего один раз. Но нет. Мотор снова чихнул. И снова. Двигатель взвыл, цепляясь за жизнь. — Малыш, пожалуйста, не надо. Нет. — умоляла я, но Далила не слушалась. Она заглатывала воздух, кашляла бензином и содрогалась. Мы прибились к остановке на обочине прямо у дорожного указателя, рекламирующего чудеса Макдональдса в пяти милях отсюда. Я вышла из машины, с трудом подавив желание дать ей хорошего пинка. Ничего, мы справимся. Я всегда чинила свой мустанг. Но только не в лиловом бархате. проклятье Среди покупок была и более практичная одежда, но она лежала в багажнике. К тому же в поле зрения не попадалась ни одна примерочная кабинка. Ну и ладно. Движение на дороге не слишком интенсивное, а мое положение было близко к безвыходному. Я вытащила джинсы и рубашку на пуговицах, собралась на заднее сиденье. Стащить себя облегающие штаны не так просто, как кажется. Особенно если вы пытаетесь сделать это на заднем сиденье «Мустанга». Не то, что мне не хватало практики, просто имелись дополнительные сложности. Каждый раз, когда раздавался шум подъезжающей машины, я пригибалась и в ужасе задерживала дыхание. В конце концов, я оказалась в лиловых атласных трусиках и кружевной плоске. Без галтера на мне не было, поскольку в пассаже я его не надела, желая произвести впечатление на Дэвида. Овы, напрасное ухищрение». Приятель остался в городе, и некому было оценить мои прелести. Еще через несколько секунд, когда я осталась почти без одежды, если не считать трусов, в заднее стекло постучали. Я взвизгнула и поспешно накинула бархатный жакет, прикрывая наготу. — Ну, разумеется, кто же еще это мог быть? — Паршивец несчастный! — завопила я. Вид у Дэвида был удивленный и слишком уж невинный для честного алиби. — О, Господи! Ты можешь отвернуться! — Конечно, — пожал он плечами. Я лихорадочно рылась в куче одежды. Прежде всего натянула джинсы, затем хлопчатобумажную ковбойку, не спуская сурового взгляда с его спины. Тратить время на поиски бюстгальтера я не стала, пусть себе валяется в магазинных пакетах. После этого я почувствовала себя более или менее готовой к встрече и распахнула дверцу. «Как забавно!» — произнес Дэвид. Я только что шел по дороге. «Думаешь, мне это интересно?» — огрызнулась я. «Ты напугал меня до смерти!» «Прости!» — сказал он, но выглядел при этом отнюдь не виноватым На щеках у него играл легкий румянец, а блеск глаз вряд ли можно было отнести Насчет угрызений совести. Мне показалось, у тебя какие-то проблемы. Гениально! У меня и впрямь проблемы!» Я обошла машину, подняла капот и установила подпорку. «Двигатель загнулся». «Да?» — заглянул через мое плечо Дэвид. «А в чем дело?» «Чтоб я знала!» Я принялась изучать перепутанные провода. Дэвид мне не мешал, что выглядело довольно странно. «Много ли вы знаете мужчин, которые бы в такой ситуации самоустранились и не предлагали кучу советов, даже если они не в состоянии отличить радиатор от радара?» Прошло несколько минут. Я оглянулась и увидела, что мой приятель скинул рюкзак и сидит на нем, перелистывая книжку в мягкой обложке. «Какого черта ты делаешь?» – возмутилась я. «Читаю книгу. А что, не похоже?» При звуке приближавшейся машины он загнул страницу, встал и поднял руку. Фургон с желтым размазанным пятном промчался мимо. «Ты голосуешь?» Надоело идти пешком. Он снова махнул рукой. Я вернулась к своим проводам. Все выглядело нормально. «Пропади оно пропадом!» На клапаны я не грешила, но с этими мустангами всякое может приключиться. Мне уже доводилось дважды полностью перебирать двигатель. Я отвернулась от машины и, уперши грязные руки в бока, уставилась на Дэвида. «Ну вот что. Я, может, и медленно действую, но всегда добиваюсь своего. А ты преследуешь меня». Он в это время пытался остановить лимонно-желтый «Фольксваген» но тот даже не снизил скорость. «Это же главная выездная дорога», сообщил мне Дэвид. «А я, если помнишь, направляюсь в Феникс». «Ты преследуешь меня!» «Я изо всех сил боролась с желанием от души врезать по шинам Далиле, нечестно вымещать зло на верной подруге». «И ты знаешь еще кое-что?» вспылила я. «Например?» рассеянно спросил он. Мерзавец. Он, похоже, даже не заинтересовался. Ну, например, кто проделал это со мной? Точно не я. Тебе от этого легче? Дэвид плюнул на проезжающие мимо машины и снова развалился в импровизированном рюкзачном кресле. Мне ничего не оставалось, как вновь вернуться к работе. Увы, Далила не желала мне помогать. Попробую еще раз завестись посоветовал мне спутник. Он снова успел углубиться в чтение. Я проигнорировала его замечание вместо этого замерила уровень масла. Дважды пропади оно пропадом. Нигде не торчали перегоревшие провода, не блестели предательские капельки масла или бензина. Такое ощущение, что все в порядке. Оттягивать неизбежное не имело никакого смысла. Я опустилась на землю, легла бочком и начала протискиваться под машину. «Нужна помощь?» «Нет!» — рявкнула я. «Отстань!» «Окей!» Я услышала, как Дэвид поднялся и пошел по дороге в сторону, откуда снова приближалась машина. Она замедлила ход, а затем снова рванула, взвизгнув шинами. «Вот балбес!» «Не все такие милые, как я!» — согласилась я. «Не могу больше! Не могу, не могу, не могу!» Отсюда, снизу, двигатель тоже выглядел безупречно. «Получается, я даром вымазалась в масле и извалялась в земле?» «Нет, просто великолепно! Ну давай, кляча, покажи мне, что за неисправность!» Я вылезла из-под машины, отряхнула ладошки и джинсы, смахнула пыль с волос и объявила «Пожалуй». Попробую еще раз. На Дэвида это не произвело никакого впечатления. Он перенес рюкзак на новое место и сидел, привалившись спиной к дорожному знаку с рекламой Макдональдса. Читал. Я проскользнула на водительское место и повернула ключ. Далила ожила, гладко заурчала, как всегда. Я подержала ее на холостом ходу, затем нажала на газ и рванула с места — Закрыв глаза и чутко прислушиваясь к звукам внутри машины. Ничего. Снова перешла на холостой ход и ладонями ощутила мелкую вибрацию. Дэвид сидел расслабившись, задрав ноги и читал венецианского купца. На каштановых волосах играли рыжеватые блики, а над ним простиралось синее, безоблачное и абсолютно безопасное небо. Я выжила сцепление и, набирая скорость, прокатила мимо него. Парень даже не поднял головы. Миновав с дорожным знаком и проехав еще футов десять, я ударила по тормозам и остановилась у обочины. В зеркало заднего обзора я видела, как Дэвид заложил страницу, сунул книжку в рюкзак и вскинул его на спину. Так легко, будто тот весил не больше моей сумочки. Подойдя, Он сбросил поклажу на заднее сиденье, а сам уселся впереди. И все в полном молчании. Как только парень оказался рядом со мной, я схватила его за руку и перевернула ее ладонью вверх. Сосредоточилась, провела над ней своей рукой. Ничего. Если он и был жрецом земли, как я подозревала, то рельефных отметин не имел. Может, дикарь? Насколько я слышала, они встречались крайне редко, но, возможно, Дэвид именно такой уникум. Не исключено. Он отдернул руку, слегка нахмурившись. «Это еще что?» «Проверка. Насколько хорошо ты моешь руки?» Он окинул меня критическим взглядом. Чумазую, запыленную и замасленную. Я предпочла смотреть на дорогу. «Как ты нашел меня?» Спросила спустя какое-то время. «Счастливый случай?» Пожал он плечами. «Ну да», — мрачно подтвердила я. «Именно случай. Готова поспорить». Через пять миль я засекла маленькое облачко на горизонте в той стороне, куда мы двигались. Всего-навсего маленькое облачко размером с мою ладонь. Почти ничего. Но я чувствовала что ураган возвращается. Сукин цинк.